дверь шумно распахнулась и в павильон вошел директорпотцлых ну как осваивайте дело мы как раз хотим порепетировать ответил штайнер садитесь ка директор и спрячьте что нибудь есть у вас при себе булавка конечно есть послых отвернул лацкан пиджака вот видишь у него есть булавка штайнер отвернулся спрячьте ее шеф а ты керн поднимись на сцену и возьми меня за руку и веди леопольд подслых взял булавку и коварно оглянувшись вонзил ее в подошву туфлей давайте керн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 По-моему, это слишком просто. Обманы должны быть простым. Сложные надувательства почти всегда кончаются провалом. После обеда еще потренируемся. Лило будет нам помогать. А теперь я покажу тебе наше древнее пианино. Его бы в музей. Один из первых клавишных инструментов, построенных когда-либо. Боюсь, что я играю слишком плохо. Ерунда. Подберешь несколько красивых аккордов... При распиливании мумии будешь играть их размеренно и полнозвучно, при выступлениях дамы без живота и ног быстро и отрывисто. Ведь все равно никто не будет тебя слушать. Ладно, потренируйся, а потом сыграю тебе». Керн забрался в закуток на сцене. Пианино-ветеран ухмылялось ему черно-желтым оскалом клавиш зубов. Подумав немного, Керн решил играть под мумию храмовый танец из Аиды, а под недостающую половину туловища салонную пьесу «Свадебные грезы майского жука».